Монах-минорит Йоган де Плано Карпини. Словом, Европа была кровно заинтересована в татарских и литовских походах на Русь. Они ослабляли слишком сильного для нее соперника. С циничной прямотой заявлялось, что если сильная Литва полезна для Европы, то могущество Руси опасно. Но продолжим этот бесславный мартиролог. В 1150 году епископ Краковский Матфей посылал на православную Русь аббата Бернарда с приказом вывести русских из их идейного заблуждения. «Россияне», — наставлял он, — «живут как бы в особенном мире. Бесчисленные, подобно звездам небесным и в хладных мрачных странах своих ведая спасителей единственно по имени, ожидают теплотворного света и истинной веры от наместника апостольского из Рима. Папы, не скрываясь, радовались, когда Руси было плохо. «Покайтесь, отщепенцы, придите к нам, а то будет еще хуже» — постоянный элитмотив папских посланий русским князьям. В 1204 году Иннокентий III, он приказал иудеям носить лоскут желтой ткани, писал русскому духовенству, что вера истинная торжествует, так как крестоносцы разграбили православную столицу мира. Добавим, что с благословения пап, рыцари католических орденов, жгли в Константинополе православные иконы, грабили церкви, престол Софийского храма самым варварским образом разрубили на части, убивали монахов только за то, что они были православными. В 1227 году папа Гонорий III настойчиво призывал россиян в объятия Латинской церкви. В 1233 году под Киевом появился первый доминиканский костёл В 1245 году папа Александр IV в ответ на нежелание изменить вере отцов грозил Галецко-Волынскому князю Даниилу небесными карами, и даровал его противнику литовскому владыке Миндовгу полную власть над землями, которую сей новый король втнимет от Руси. В 1248 году папа Иннокентий IV посылал к Александру Невскому двух от двенадцати своих кардиналов Галда и Гемолта с предложением принять католичество, так как якобы отец Невского Ярослав, находясь в Орде, дал слово римскому монаху Павлу карпини принять веру латинскую. Александр Невский, посоветовавшись с боярами, ответил, «Мы знаем истинное учение церкви. От вас веру неприимлем». Пожалуй, красноречивее и беспардоннии других выразился в послании к русским. Папа Гонорий Третий. «Ваше заблуждение в вере», — писал он, — «раздражают небо и является причиной всех зол на Руси. Бойтесь еще ужаснейших, если не обратитесь к истине». Это лишь избранные образчики папских филиппик против Святой Руси, название, обретенное ею в XIV столетии. Поразительно, прямо-таки карикатурно, то лицемерие, которым прикрывались папы, раз за разом натравляя на Руси новых завоевателей. Все им, начиная с датчан, норвежцев, шведов, немцев, поляков, литовцев и прочих, давалось так называемое «право меча» на полное владение завоеванными русскими землями. Были и поистине смехотворные поощрения, среди них. Папское разрешение скандинавским рыцарям носить крест на своих мантиях. Кресты-то они и нашили, но были и не раз нагло разбиты русским воинством. Папы год за годом, век за веком посылали своих легатов к русским князьям, великим и удельным, то с прямыми угрозами, то с льстивыми уговорами. Рим пускался во все тяжкие, только бы склонить православных к перемене веры. Практически все эти обращения оказывались безрезультатными. Когда к знаменитому роману Галецкому прибыл посол от папы Иннокентия III с предложением сделать его королем посредством меча Петрова, то есть Рима,